Глава двадцать восьмая. Праздные зеваки, услышав ключевую фразу, означавшую начало зрелищной потехи, убежали в разные стороны, освобождая дуэльное пространство. В центре остались только прихлебатели графа, пораженные наглостью выскочки и неожидавшие, что псих, не оговорив по дуэльному этикету с кем из них конкретно будет сражаться, попрёт один сразу против всех. Олег тоже изначально думал, что его прямого обращения с у д а р ь будет достаточно, чтобы тот борзый главный эльф принял вызов на свой счет. Но по офигевшим и решительным лицам противников понял, придется теперь усиливать защиту. Легкого к а р т и н н о г о боя на публику не получится. Окружающим аристократам недавно прибывшим из столиц своих регионов молодой граф д р у л а в а н Элирус Филадлан был хорошо известен по многочисленным скандалам при дворе короля Северной короны Лемитрианеля. которые частенько заканчивались дуэлями и гибелью неосторожных оппонентов, повздоривших с ним и согласившихся на поединки. Род ф и л а д л а н считался среди придворных одним из самых знатных приближенных монаршей особи. Старший в семье герцог Дариси Лун имел там большое влияние и вес. По этой причине его з а д и р и с т о м у м л а д ш е м у сыночку многое сходило с рук. Правда, в последней дуэли Друлован умудрился задрать и ранить сына министра из более знатного рода Фальденрез, и папаше герцку пришлось сплавить задиристого Аболтуса на некоторое время на окраину галактики, вовремя открывшуюся академию от греха подальше. Тут он, как говорится, тоже молчать не стал и первым делом решил устроить скандал с местной администрацией, чтобы показать всем провинциалам, где их место и как должны проявлять уважение к прибывшему высокородному гостю. На беду представителем администрации оказалась ставшая в последнее время слишком безбашенной и отважной зайчиха, из рабынь быстро достигшая властных высот при героем у ж е и ей бы не по здоровилось, если бы на улице вовремя не появился Олег. На защиту чести Сюзерена также вышло еще пятеро мелких дворянчиков и контов, чьи родители были рады отправить их в компании хоть и опального, но знатного графа. Все шестеро о с т р о у х и х бойцов синхронно собрали свои длинные светловолосые гривы в тугой хвост на затылке и о щ е т и н и л и с ь оружием. Вот чего ты добился? Тошно ему в и д и т е л и было и тоскливо от бессилия. Судя по воспоминаниям, даже твой художественный усатый оригинал не нарывался одновременно на такое число оскорбленных соперников в свой первый день в Париже. Сказала же тебе Иша, сиди в башне и не высовывайся. Учись управлять энергиями, тренируясь на кошках. Дождись официального начала занятий, а он лезет н а р о ж о н Так ты не спасешь Ашу, а только напоришься на более сильного врага или раскроешь свои способности к темной магии. Симбионт, как в о р ч л и в а я дуэни, а порой был невыносим. Сделай мне дружище лучше две ш п а г и Одно й з а м у д о х а ю с ь отбиваться. Спокойно оценил силы соперников Олег. Высокородные, прокаченные и обвешанные боевыми артефактами д р а ч у н ы покашаче мягко вышагивая разошлись вокруг человека, чтобы не п о р ы ц а р с к и атаковать его со спины и боков. В ответ землянин на их глазах располовинил гарду своего клинка, отпачковав от него точно такой же и заворачал оба, как пропеллеры самолета. Несколько с м е т ч и к о в приоткрыв магические щиты, прыгнули вперед и в глубоком выпаде попытались достать полковника своими полуторными мечами с разных сторон. И были неприятно удивлены полученным глубоким ранением своих рук, выронив оружие, двое, истекая кровью и придерживая б о л т а ю щ и е с я на сухожилиях культи, немедленно вышли из схватки. Как полечитесь, приходите еще, ободряюще кивнул им в догонку мужчина. Коллеги не планировали так быстро возвращаться. Они виновато опустили голову и скрылись за толпой зевак. Видимо, рассчитывали по-быстрому добраться до ближайшей больнички, чтобы пришить на место конечности. Главарь недовольно рыкнул сквозь зубы и кивнул оставшимся головорезам. Трое, прикрывшись развернутыми из артефактов щитами, стали плавно приближаться с неудобных для отражения атаки сторон. Сам же у ш а с т ы й граф, став во фронт и проявляя незаурядные способности фехтования, п р и н я л с я умело отбивать вращающиеся с бешеной скоростью шпаги, не обладая никакими магическими заговорами на налезве и кронпринца во обличье красавца боярского. Сопровождаемые и з в и и т е л ь н ы м и подбадриваниями, свободно п р о т ы к а л и едва заметные воздушные энергетические уплотнения силовых полей, за которыми прятались т о щ и е но очень ловкие эльрусы. Однократно получив наглядный урок, они больше не желали тупо подставляться и при малейшем движении в их сторону трусливо отскакивали назад. б о р ь б п р о д о л ж а л с я некоторое время. Противники стали уставать и терять бдительность, что нельзя было сказать о человеке, сумевшем продержаться против тысяч инсектоидов. Проведя серию отвлекающих маневров, Олег коснулся правым клинком тела Друлова на в районе плеча и почувствовал, как через него прошел мощный э л е к т р о р а з р я д Ойкнув и едва не потеряв над собой контроль, землянин успел все же остановить заранее подстроенный коварный выпад соседа, но ушедший по левой руке заряд, соприкоснувшийся с ним в блоке меч, заставил хитреца с к о р ч и т ь с я и застыть. Воспользовавшись его неожиданным ступором, Беркутов проткнул неподвижного насквозь. Остаточные заряды продолжали искрить на кончиках оружия, которые мужчина демонстративно свел между собой и высек молнию, на мгновение ослепившую всех вокруг. Так вот, как он побеждает в дуэлях, у него заговоренная одежда, при касании которой выбрасывается мощный стонирующий заряд. Хорошо, что мы его частично нейтрализовали, а остальное перенаправили. Сделал очередное научное наблюдение, помощник. Пока ты умничал, было реально больно. Заизолируем не рукоятки, чтобы впредь подобного не повторилось. Не останавливаясь, землянин продолжил развивать успех, резко п о д л о в и в еще одного ослепшего, замешкавшегося виконта и подрубив ему ногу. Осторожно сбоку на лезвие клинка яд. Поздно предупредил Нанит, когда граф со злорадной улыбкой вткнул о в бок коллега светящийся нефритовый кончик меча. Буквально м г н о в е н и е назад это был обычный полуторник. И вот его хозяин активировал тайный наговор жало скалопенды, р который не допускался дуэльным кодексом. Яд попал в тело человека, но он и не думал падать и корчиться в предсмертных судорогах. Его шпага, описав круг, перерубила оружие мажора аккурат перед рукояткой и глубоко черкнула по ноге над коленной чашечкой. Атрава изолирована и нейтрализована. Поступил дежурный доклад из кино, у д в о и в ш г обдительность за здоровьем хозяина. Друлован б е сил рухнул на мостовую, еще надеясь, что проклятие все же подействует. Но его надежде не суждено осуществиться. и с каждой секунды осознания данного факта на лице проигравшего медленно отразилась унылая гримаса. Последнего дуэлянта поймать оказалось не так сложно, и вот он уже бросил на землю клинок, знак поражения. Пока шпага Олега терлась о его горло, благородно п о ж а л е в соперника человек отпустил сдавшегося прочь. А сам вернулся к р а с п л а с т а в ш е м у с я в крови зачинщику. Говоришь, когда убьешь меня, получишь все по праву победителя. Наверное, стоило тебя в таком случае тоже убить. Но так ты не усвоишь урока. Кстати, ты верующий. Кому молишься о с т р о у х и Сразу видно, что ты не настоящий Эльрус, а какой-то внебрачный отпрыск, гадкий результат смешения с другими расами. Каждый чистокровный с детства знает нашу святую покровительницу богиню победы Лили Силь. А ты, не будучи истинным э л ь р у с о м не воздал е й уважение. Ритуально связав волосы в косу перед поединком, презрительно с п л ю н у л поверженный дуэлянт. Ты даже не представляешь, как оказался прав. За это я подстригу тебя в земные монахи. У вас есть монахи? Нет, значит ты будешь первым. И пойдешь к своей богини з а м а л и в а т ь грехи без косички и бантиков, а сейчас не шевелись, а то случайно очи крыжу слишком торчащие над макушкой локаторы. Землянин принялся осторожно сбривать шикарную шевелюру противника концом лезвия. Вот хорошо, какой ты у нас стал красивый, молодец. Продолжай лежать спокойно, осталось отрезать этот лошадиный, как у р а з о ч м а л и хвост. Теперь ты уже похож на человека с длинными ушами. Сдай все свои незаконные магические приблуды с усилий, оплати ущерб в казну и можешь возвращаться обратно в свою развалившуюся избушку. Какую еще избушку? Я как граф и дворянин проживая только в достойном меня замке. Возмутился Лысый. Какой из этих твой замок? спросил Беркутов. И з а п о д о з р и в ш и й неладное эльф тут же замок, прикусив язык. На помощь пришла повисшая на плече у Олега зайца девочка. На маникюреным пальчиком указав на нужное обширное роскошное строение, потом обхватив за шею спасителя, п о ц е л о в а л а долгим поцелуем. Этот нецеломудренный жест, окружавшие их существа внезапно встретились н е г о д о в а н и е м и р е в о м "Убить их!" Обращенным на целующихся землянину пришлось морфировать обратно в свой истинный вид, чтобы толпа не растерзала п р е л ю б о д е й к у Сесси и его за оскорбление его же как правителя. Подняв руку для успокоения м и р и н ы создания тишины на площади. Он под прицелом г о л о к а м е р торжественно обратился ко все увеличивающейся толпе присутствующих. Сегодня я, кронконсорт Олег Эльрус Беркутов, повелитель этой прекрасной планеты Ирши, на ваших глазах в честном поединке наказал мошенника и о б м а н щ и к а графа Друлована Эльруса Филадлан. Он бесчестно убил множество благородных существ разных миров на дуэлях с помощью подлых приемов. Недостойных рыцарей и уж тем более дворян, пусть об этом узнает вся галактика. Повернувшись к девушке, насколько его дом вылез за пределы своей территории, и проследив за ее жестом, на глаз с выдвинувшейся на плече турелли разрезал замок энерголучом. Строение, лишившееся опоры с грохотом сложилось как карточный домик. Вот твоя новая избушка. Ступай туда, бедолага. И побольше молись богини за душу убитых тобой нечестным образом, и уже обращаясь к симбионту, изъять с его валета все коинты. Какое т о время ему придется подзарабатывать милостинью. Все остальные средства, полученные другим путем, изымать. Пост голодания пойдет ему только на пользу. Человек подхватил свою неуемную супругу, пытавшуюся отобрать с униженного все до последней нитки. Сел в припаркованный лайтер и под радостные крики толпы взлетел по направлению к башне. Ты еще за это дорого заплатишь и пожалеешь, тихо прошепел и с ы г р а в вслед удаляющемуся летательному аппарату, в мыслях уже читая формулировку обращения к высшему существу за помощью.